Глава 23. Про ревность, конкуренцию и целителей. Некоторым кажется, что я ненормальный, а многие уже поняли, что им не кажется. чистосердечное признание скомороха, подслушанное в корчме неким Юзефом Шпилькой. Стася сползла с седла, не дожидаясь помощи. Маги глядели друг на друга так, что ясно становилось: ещё немного и передерутся. Вот же Тася мрачно огляделась. Вздохнула, потёрла руку, потому как браслет, точнее, запястье, оказалось мало того, что роскошным не в меру, так ещё и тяжеленным. Оно норовило съехать по самой пальце, и Тасе приходилось ловить это проклятое запястье. Хотелось раздеться, стянуть и платок с головы, и венец, и сопровождающие, верно чувствуя настроение госпожи ведьмы. вежливо держались стороночки. Только несчастная девица тихонько шмыгла носом и тёрла подозрительно покрасневшие глаза. Девицу было жаль, себя ещё жальче. И вот ведь подсказывала Стася чутьём дома сидеть, не осетела. Мрр. Насмешливо произнёс бес, устроившийся поверх каменного льва. Умор. Полный умор. Согласилась Стася, раздумывая, как бы получче спроводить и провожать их, включая наилюбивейшего мастера Дурбина, что снимал им любопытством головы крутил, что девицу с её корзинами и тканями. Бесподнялся, потянулся, медленно двинулся по тропинке, не спуская с гостей взгляда. И те попятились, будто некота перед собой видели, а чуть деснейшее животное. Громко сказал Дурбин, седла наклоняясь. Верно в седле ему плохо видно было. Ваше? Моё. Стася нервно дёрнула запястье. Удивительно. Просто удивительно. Он протянул руку, явно намереваясь беса пощупать, что было в высшей степени неразумно. Кот зашипел и выгнул спину. Обычно дамы Харьков заводят или ещё ласок. Хотите, я вам выпишу. И скитя же белые ласки весьма украшают дом. Вот дом пусть и украшают. Стася устала от разговоров, от внимания этого, от людей вообще. От ежа, что глядел мрачно, будто бы эта Стася в чём-то виновата была, и вообще от всех их. Еж спешился, и Дурбин тоже спешился. глянули друг на друга с величайшей приязнью разве что зубами не заскрипели благодарю за помощь стася выдохнула уговаривая себя потерпеть немного дальше я сама что вы дурбин спешился явно не собираясь оставлять стасю в одиночестве как можно слабая женщина одна в таком огромном доме ур хвост бесо дёрнулся А уже прижались к голове. Я справлюсь. Стася подхватила кошака, который и Фисе прибавил. Ещё подерёт не нароком этого добромоладца, чтоб его. Всклипнула девица. И её забирайте, велела Стася, правда, её не услышали. Позвольте. Мака целитель пристроился с одной стороны, локоток оттопыривая, чтобы стало быть Стасе за него уцепилась. А ежи тотчас поспешил с другой встать. За котиком они поехали. Ага, вот меньшим количеством народу не могли. Помимо магов, на поляне осталось полтора десятка роznych людей, которых, кстати, представили как боевых холопов. А она важно кивнула, мол, обычное дело. Постановив себе все непременно поинтересоваться у единственного, кажется, адекватного человека, пусть и не совсем что бы живого, чем боевые холопы от обыкновенных отличаются. Стася прибавила шагу, надеясь, что всё-таки не запутается в юбках. Маги не отставали и на крыльцо поспетай взбежали, остановившись одновременно. Вам дальше нельзя, произнёс Еже, впившись взглядом в Дурбина. Это почему ещё? Дурбин выпятил подбородок, А парик его всколыхнулся. Такие Стася в исторических фильмах видела, что бы за ветушками и ниже плеч свисали. Потому что Еже попытался встать между Стасей и Дурбиным, но тот не собирался отступать. Что вы себе позволяете, недоучка? Стася закрыла глаза, сделала глубокий вдох. Кто недоучка? Вы? С чего вы это взяли? А с того, что только недоучка будет в этой глуши сидеть. У вас шансов нет на лучшую жизнь, и теперь вы решили, будто <filters> тихо рявкнула Стася. Никогда-то прежде она не повышала голос. Мрр. Поддержал бес просочившийся смеж магов. Мрр. <breathe�ged deeply wanted> вы оба не останетесь здесь. Dunkeyチャ> Простите, но совесть мне не позволяет оставить хрупкую женщину наедине с. Договорить да, Дурбин не успел. Рука у Стася вдруг дёрнулась, а следом дёрнулась и ступенька, на которой стоял Мак. И от этого дёрганья, не иначе, он не устоял на ногах, покатился, благо катиться было недалеко, ибо подняться через чур уж высоко Дурбин не успел. Он как-то извернулся, подскочил, спешно отряхиваясь и оправляя сбившийся парик. С совестью своей сами договариваетесь, сказала Стася, глядя в злые глаза, и виделось в них что-то э-такое, что в том мире заставило бы её вжать голову в плечи и отступить. Тут же Анна и взгляд выдержала, и руки на груди сложила, подумала ещё, что запястья-то тяжеленные. Что если вдруг то не хуже костета будут. Простите великодушно. Дурбин согнулся в поклоне, а Палив Еже раздражённым взглядом: "Если я имел несчастье вызвать ваш гнев, моя назойливость происходит единственно от беспокойства". Дослушивать Стася не стало, поднялась и дверь ю хлопнула. Прижалась к ней. "Мяу", сказал Бес, усаживаясь рядом. Вот. И можешь мне объяснить, что происходит? Кася прислушалась. Стучать в дверь никто не собирался, ломать, кажется, тоже. Что им от меня надо? Нет, я понимаю ещё первый. Я его спасла, а а он влюбился. Даже на слух версия была так себе. Но второй-то. Вот я не слишком молода. По местным меркам, наверное, вообще старуха. А внешность кого в здравом уме могут заинтересовать крашеные волосы? Или одежду взять? Да я, если подумать, с их точки зрения вообще страшилище, а он тут вьётся. Дело в силе. Евдокимов Аннасевич появился именно тогда, когда Стася почти решилась отойти от двери. Ты ведьма, а не маг. И даже будь ты стара и страшна, они не отступят. Но если хочешь, можешь выдворить их и закрыть путь. Чары почти развеялись, но восстановить их не так и сложно. Это звучало вдохновляюще. Хорошо. Статя всё-таки отпустила дверь, убедившись, что гости при всей своей назойливости решили-таки соблюсти меру. Впрочем, что-то подсказывало стоит отнюдь не от избытка хорошего воспитания. А значит что? Значит, нужно отдать котиков и выпроводить. Именно так. Зверь, ты где? Кс-кс-кс-кс. Позвала Стася, не слишком-то надеясь, что рыжий наглец отзовётся. Имелось у котов одно крайне поганое свойство исчезать именно в тот момент, когда в коте возникала нужда. Но нет, Зверь материализовался, иначе не скажешь, у лестницы. Спину выгнул, шерсть вздыбил, заурчал громко, показывая, что он уже совсем взрослый, а потому какие-то тут чёрные наглецы ему не указ. За что и был наказан шлепком как тёплые лапы по заду. Умр, сказал без громко. Мр. Зверь сел и гордо отвернулся. Конечно. Если хочешь, то можешь остаться. Стася вдруг поняла, что совершенно не желает с ним расставаться. И с фиалкой, которую тоже предстояло найти. Мр. Ответили коты хором и без то же отвернулся, демонстрируя полнейшее равнодушие к этому вот слишком наглому. Ясно. Тогда ждите. Фиалка обнаружилась там, где и обычно. встала на постели. Притом она заползла под одеяло, совершенно по-человечески, пристройв голову на подошке. Пойдёшь к девочке? поинтересовалась Тася, присев у кровати. Подумалось, что с котами у неё общаться выходит куда как легче, чем с людьми. Она мне показалась вполне симпатичной, и отец у неё серьёзный, обещал, что не позволит тебя обидеть. Мага вот прислал. Правда этот маг ещё тут клоун. Фиалка выбралась из постели и потянулась, не отказав себе в удовольствии попробовать на прочность шитьё на волочке. Коготки царапнули нитки и в них завязли. Горит и моё. Стася вытащила лапу. Знаешь, я тебя проветую. Пожалуй, завтра. Или беса пошлю. Мрр. Фиалка потёрлась лысой головёнкой о пальцы, и показалось, что Стася действительно понимает её, что вовсе не страшно отпускать, что она, Фиалка, выбрала себе человека, и человек этот тоже Фиалку выбрал, и всё-то у них сложится. Безумный мир. Стася подхватила котёнка на руки. "И я с ума схожу, точно". Продёргивающиеся ступеньки вспомнились вдруг, и Это ведь не она, это сам дом, и ещё магия. И Евдокимов Афанасьевич, который дом свой берёг. А остальное просто-напросто совпадение. Маги ждали, со ступенек сошли, проявив немалое благоразумие. Отступили вдруг от друга, но продолжали буравить взглядами. Причём Еже глядел с мрачной обречённостью, а вот на лице Дурбина читалось это косне сходительное превосходство. Вот. Стася посторонилась, пропуская зверя, который ступал важно, неспешно, как и подобает коту, знающему себе цену. И ежи, возьми, пожалуйста, только осторожно, надо бы корзинку. Взяли, госпожа, прогудел кто-то из сопровождающих. Господин барон распорядился. Мягонькая. Корзинку передали ежи, а тут уже Стася. Небольшая, плетёная из лозы, украшенная затейливой бахромой, корзинка изнутри была застлана мягчайшим бархатом, как подозревала Стася, немалой стоимостью. Она подняла фиалку, позволяя той обнюхать временное жилище. И не удивилась, когда та охотно прыгнула внутрь и свернулась клубочком. А Дорубин вытянул шею, но Еже поспешил прикрыть крышку. Она неплотно сидит, пояснил он. Воздуха хватит. Зверя маг подхватил другой рукой. Правда, тот вывернулся, вцепился когтями в кафтан, и судя по тому, как поморщился маг, не только в него. Когти у кота имелись зрядные. Ловко вскарабкался на плечо, где и устроился. Интересное существо. Заметил Дурбин, разглядывая и ежа, и зверя с любопытством. И сколько хотите за подобное? Несколько. Стася вдруг поняла, что этому точно кота не отдаст. Подарок это. В сущности, Никитка Дурбин не был плохим человеком. Ещё в годы юные бабка его, которой он был сослан на воспитание, что поделать, батюшка пусть и числился человеком чиновным, да при титуле нанять губернары не сподобился, ибо доходов по месте семейные да чин особых не приносили. Повторял, мол, хороший ты, Никитка, парень, только драть тебя некому. Не бось, когда бы драли, хорошести прибавилось бы. Всякому известно, что розги весьма для детского организма полезны. Ума прибавляют, а заодно и уважения к старшим. Сама же бабка, бывшая особо низкого происхождения и рода купеческого, внучка жалела, а если и бралась за розги, то ненадолго. После же переживала, приходила обнимать, гладила по голове, до да пряники совала. Пряники те Дурбин хорошо помнил: квадратные печатные с узором по краюшку, всегда-то наисвежайшие, и молочко своё, маслице. Он подавил вздох. Бабке не стало на весенний перелом. Она-то всегда здоровьем крепкая, кряжестая, что тот дуб имела привычку самоличной земли объезжать, да не в возочке, как то женщине пристало, но верхами. и главная да тошна была ведливо за что местные селяне zelo её уважали кланялись в пояс матушка именновали а что она порой ругалась матерно так живой же человек тем годом он аккурат в китешот был вновь же с бабкиного благословения и при её содержании которая там в деревне казалась при огромную суммой от того-то непонятно было С чего это, мысли слава Дурбина морщится, вздыхает и повторяет: Гляди, ши хватит с Божьейю та помощью. Известие о болезни застало Дурбина в горький момент осознания, что то, что представлялось ему богатством, по сути своей жалкие гроши, и без подработки выжить не получится. А работать не то, чтобы Никитка вовсе не привык к труду, Скорее уж полагал, что способен на большее, чем просто зарядка камней. Но таких способных в городе оказалось множество, и не студентов первого курса. Он хотел приехать. Он бы приехал, если бы понял, что простуда, на которую бабушка жалуется, это вовсе даже не простуда, а воспаление лёгких, с которым справиться не сумели. Да и как суметь, когда единственный в округе целитель который ещё самого Никитку и батюшку его пользовал, стар и слабосилен. И по этой вот слабосильности лечит он с большими микстурами да травами. Нет, в травах нет ничего-то дурного, но бабушка ведь никогда-то не болела, а коли и случалось ей занемочь, то ненадолго. И с немочью она справлялась с горячим сбитнем да настойкой своей. Не помогло. Следующее письмо пришло уже от батюшки, в котором он сухо и холодно, будто чужое, ставил Никитку в известность, что похороны состоялись третьего дня. Тогда-то тогда он не сумел дочитать письмо. Плакала ли Никитка, не помнил. Просто вдруг время замедлилось, всё сделалось будто бы неправильным, выцветшим, будто бы он, Никитка Друбин, не живёт, а со стороны глядит. Домой его отпустили. И съездил он и подивился тому, как изменилось, преобразилось до боли знакомое поместье. Строгое, тихое, оно наполнилось незнакомыми вещами и незнакомыми людьми. Матушка сделалась полна и круглотела. Лениво она идвиглась то неспешно, а когда уж случалось присесть, сидела подолгу, то и дела впадая в этукую полудрёму. нарушить которую не способны были визги братьев. Батюшка же напротив стал худ и нервозен и попросился в отставку, сменивши чиновничий мундир на партикулярное платье. "Надеюсь, ты понимаешь", сказал он, принявша Никитку в бабушкином кабинете, где ныне, помимо шкафов с документами и несгораемого сундука, появились статуи и статуэтки. Массивные часы с золочёным циферблатом и конь бронзовый немалого великолепия. Что семья на тебя рассчитывает? И кресло новое купил, с высокой спинкой, да подлокотниками широченными. Матушка была щедра к тебе, но, к сожалению, она не желала понимать, что не можем мы позволить себе этойкой щедрости. В конце концов, у тебя сёстры имеются. которым предана и нужна и братья. Сестёр, вправду, было пятеро. Пухловатые, леноватые, они все, от пятнадцатилетней Агафьи до трёхлетней Серафимы, казались Никитке э такими подобиями матушки. Его сёстры дечились, братья, впрочем, тоже. Матушка тебя выделяла. Отец говорил медленно, стараясь казаться важным, однако голос его сбоил. полагала, что раз уж свезло родиться одарённым, то это знак благословения богов. Узкие губы его скривились. Но я должен думать обо всех детях. Мы не можем позволить себе то содержание, что неразумно определила тебе моя бедная матушка. Тогда Никитка о содержании не думал. Тогда он думал лишь о том, хватило бы его сил невеликих и знаний ещё меньших. чтобы бабушку спасти. Так и не решил. В Китиш он вернулся и учиться выучился сам. Батюшка, верно посчитав, что студиозу смак и сам справится, деньги слать перестал. А вот письма слал регулярно, требуя не забывать о семье. Помолвка Агафьи, которую удалось говорить за соседа, рождение очередной сестрицы, которую нарекли Устьеньей. Расходы на гимназию для братьев, на обзаведение, на Никита вскоре вовсе письма перестал читать. Когда он сделался циничен. Там ли в Мертвецкой, где устроился подрабатывать, ибо работа была черна и тяжела, а по тому желающих на неё не находилось. Зато и платили куда как больше, чем за камне. Да и практиковаться можно было. Он и практиковался. В голове засела одна единственная мысль доказать. При том, что сам Никитка в жизни не сказал бы, что именно и кому он доказывать собрался. Вот просто должен был и всё тут. Он был старателен, сметлив и силой не обделён. Правда, после выяснилось, что одного этого недостаточно, что в китеже таких вот старательных и необделённых хватает, что собственная практика Это вовсе не так просто, как представлялось ему. Дозволение купи помещение подыщи, ибо не можно целителю, если он белую публику врачевать желает, обретаться где-то среди простого люда. Вид ему придей и себя блюди, достоинство сохраняя, а там надейся, что удачлив будешь. Он старался, был мил, улыбчив, готов явиться в любой день, в любой час. выслушивать жалобы старух и стенание вдов, которым вовсе не лавандовые капли требовались, лечить запоры и грыжи, поносы в реток и почесуху любимых нянечек, неважно, лишь бы запомнили, лишь бы вернулись, порекомендовали. Всё казалось, что ещё год другой, и он Никитка получит то, чего достоин. Только не выходило Да, ему платили, ибо бесплатно лечить никак невозможно. Однако денег этих хватало, чтобы отдать долги, заплатить подати государю и гильдии, да на самое насущное. Он уже почти решился бросить, когда судьба, верно сжалившись над сиротой, а Никитка давно уже полагал себя сиротой, пусть были живы и родители, и братья с сёстрами, и многие дети их, свела его с Кодилковичем. И теперь вот светимый. А ведь не хотел браться. Пусть и показалось предложение до крайности заманчивым. Козелкович, в отличие от многих иных Никиткиных клиентов, и вправду был весьма состоятелен, и протекцию составить в будущем мог, и рекомендации им выписанные многие двери отворили бы. Но то, что девочки осталось немного, Никитка сразу понял, и понял, что пусть оба родителя знают, но всё одно не смирятся. Родители никогда-то не смиряются. Остало быть, когда произойдёт неизбежное, они начнут искать виновных и кого-то к овым сочтут именно. И отказался бы, как отказывались многие до него, но хозяйка натушки, в которой Никитка приём вёл, решил, что сдаёт её больно задёшево. Платье вновь вышло из моды, а пара старых клиентов Вдруг отказались от его Никитки услуг, будто бы поздоравили вдруг. На деле просто нашли нового целителя, помоложе, подешевле, готового на всё, как готов был никогда Никитка работать за гроши, лишь бы клиентуру набрать. Жизнь целителей каждым годом выпускается сотня, и эта сотня есть желает так-то. Вот Никитка и решился. Принял предложение собрал вещи, которых оказалось всего-то один сундук, и отбыл в глубокую провинцию, которая к удивлению его оказалась вовсе не так уж глубокой, серой и унылой. Канопи не вовсе произвёл двойственное впечатление. С одной стороны, поразив простотой и совершенно провинциальной открытостью, а с другой полным отсутствием конкуренции. Не считать же за таковую отделение гильдии в котором только и числился, что верховный маг, да единственную честную контору. Никитка даже решил, что после, когда приставится девочка, а по его ощущениям, оставалось ей недолго, он в Китеж возвращаться не будет, тут останется. От чего бы и нет. А потом, когда девочка исчезла, он признаться решил, что время его вышло, и даже раздражения испытал, ибо каждый месяц её жизни приносил Никитке 250 золотых монет. Она же взяла и вернулась. Не одна, с ведьмой. С такой ведьмой, какой Никитка Дурбин никогда не видел. Пусть даже случалось ему быть представленным, только представленным, ибо большим ему с его доходами и думать не хотелось. Там в Китеже. Здесь же он покосился на верховного мага который ехал одной рукой придерживая странное рыжее существо, что устроилось на плече. Существо в свою очередь смотрело на Дурбина и чудилось в круглых глазах его нечто этакое насмешливое. Так смотрела, пожалуй, бабушка, когда Никитка ей врал. И пусть самому ему враньё казалось вполне правдоподобным, но она знала. Он моргнул, и тварь вернулась, уставившись уже на дорогу. Нет, просто животное. Пусть ледямовское, но животное. Эта мысль окончательно успокоила Дурпина. Следующие же он осмотрел верховного мага новым взглядом, от которого не укрылась ни заношенность платья, ни мятость его, ни собственная мага растрёпанность. Такой же неудачник, как и сам Никитка. Или нет? Никитка в любой ситуации старался себя держать и потому рядом с этим вот выглядит куда как достойнее. Ведьма поймёт, обязательно. Надо лишь попасться ей на глаза, чтобы никто рядом не мешался. И Дурбин кивнул сам себе. Да, так оно и будет. Тонкомобхождению унабучен, профессия обязывает, а что до остального, не боясь как-нибудь досладятся. Главное успеть до того, как там в китеже поймут. что и в провинции случается странное